Конечно, реакция Флейта на подобный объект не могла быть грубой и примитивной. Он видел не только нечто, чему придана форма смертельно опасного и предположительно вымершего продорского паразита. Он, несомненно, видел государственного дрона-убийцу. Но какого черта дрон тут делает? Впрочем, у меня имелся ряд предположений. Проводя исследования, перед тем, как отправиться на погост, Я собрал массу всевозможной информации, касающейся войны. Многие дроны, подобные этому, в конце конфликта были лишены всяких прав и отправились искать работу, куда глаза глядят. Этот, возможно, наткнулся на пенни Рояла и поджарил ему мозги. Еще, возможно, данный дрон отрекся от государства, как поступили некоторые из его сородичей, и явился сюда, чтобы объединиться с Пенни-Роялом. Он мог выступать в роли стража, дрейфовать, чтобы активизироваться в любой момент и напасть на утративших бдительность. «Продолжай следить, и если начнет двигаться, дай мне знать, в околопланетоидном пространстве больше ничего нет?» «Больше ничего, что могло бы представлять для нас опасность», — ответил Флейт. «Я также идентифицировал источник тех сигналов, это корабль на поверхности». Наложенная на планетоид рамка расширилась, как бы притягивая его ближе. Затем появилась другая, увеличивая определенный участок и фокусируя изображение. Здесь стоял большой звездолет, похожий на белого безногого жука, с открытым кормовым люком в двигательный отсек. Я заметил фигуры в скафандрах, движущиеся к носу жука от ближайшего туннеля одного из входов в Барад-Дур. ближе!» — велел я Флейту и почувствовал толчок. Это включился термоядерный двигатель. «Остановись на орбите, прямо над кораблем!» «Неужели кто-то явился сюда заключить сделку с дьяволом? Если так, значит, это весьма неприятные типы, вроде Изабель Сатоми!» «Когда мы приблизились...» Последние запоздавшие уже поднялись на борт корабля. Это подтвердило ругань некой Моны, бронившей товарищей за медлительность. Однако стартовать звездолет не спешил. Это Мона, вероятно, капитан, понимала. «Если я намерен атаковать их, отрыв от поверхности сделает ее корабль совсем уязвимым». «Наведи на них коммуникационный лазер». Стандартная государственная кодировка. Можешь поговорить с ними на чистоте их скафандров, предложил Флейт. Знаю, что могу, но не стоит им знать, что я их прослушиваю. Я сделал паузу. Отфильтровай все, кроме прямых переговоров между мной и тем, с кем я буду общаться. Понятно? Стандартное установление связи с неприятелем, заметил Флейт, и я не понял из какого руководства эта инструкция? Государственного или Продорского? Через секунду на экране открылось еще одно окно, и из него на меня подозрительно взглянула коренастая, но привлекательная женщина. «Кто ты? И чего хочешь?» Я сразу узнал низкий голос Моны. «Могу задать тебе тот же вопрос?» отозвался я и добавил. «Обращаясь к своему корабельному разуму, флейт, покажи крупным планом, что там у них внутри!» Изображение на экране увеличилось, и я разглядел в открытом люке хоккейные шайбы ядерных реакторов, положенных один на другой, точно монеты, кольца коммуникационных кабелей и мотки оптических волокон. Виднелось также и другое оборудование, не так легко поддающееся опознанию». Я вдруг ощутил острое разочарование, лёгшее на душу свинцовым грузом. «Мы способны защитить себя», — заявила Мона, и в тот же миг защитное поле окутало её корабль. Пустая бравада! К этому моменту она уже наверняка знала о государственном истребителе, зависшем в пространстве над её головой. И хотя истребитель был старым, капитан Мона не могла не понимать, что он десятикратно превосходит ее посудину по всем статьям. «Опасное место, однако, там, внизу», — начал я. «Нисколько», — ответила женщина. Флейт, увеличь ближайший вход в туннель». Рамка поехала в сторону и сфокусировалась, демонстрируя пару груженных трофейным оборудованием грави-восков возле черного жерла сиди пни роял в своей резиденции весьма маловероятно чтобы он позволил мародерам расхищать его производственно техническую базу очевидно это они пометили маячками космический мусор чтобы еще возвратиться за камикадзе и сторожевым спутником а заодно и дрона убийцу чтобы избегать его мы работаем над джона Хопса, сообщила мона я понятия не имел кто это Но судя по тону, следовало предположить, что Хопс большая шишка на погосте. Ну и что мне теперь делать? Я приготовил огромную водородную бомбу специально для этого местечка, и на тебе никого нет дома. Я ищу Пенни Рояла, сказал я. Тогда почему бы тебе не отвалить в свое государство? Представь себе, предложил я, что я очень глупый субъект у которого достаточно оружия, чтобы размазать тебя и твой корабль тонким горячим слоем по этой каменюге. И скажи, где сейчас Пенни-Роял?» Отвернувшись, женщина вызвала по радио кого-то из членов своего экипажа. «Что думаешь, какой-то недоумок из государства ищет Пенни-Рояла и проблем на свою задницу?» — ответил ей мужчина. «Заметь недоумок на государственном истребителе. «Ну да!» «Я не считаю, что ты глуп», — ответила капитан уже мне. «Ты не позаботился проверить свои источники информации вне государства, так?» «А какое это имеет значение?» «И-и, лгут», — заявила она. «Это не стало для меня новостью. Во время войны я кое-чему научился. Да, информация о Пенни-Рояле часто оказывалась под запретом. Но сейчас...» «Зачем врать спустя сотню лет?» «Дальнейшие объяснения последуют?» Поинтересовался я. «Что мне ему сказать?» Спросила женщина своего товарища. «Правду? Не думаю, что он явился за утилем». После долгой паузы Мона обратилась ко мне. «Значит так, несколько десятков лет назад Пенни Роял попал на зубок какой-то техники чужих и был размолот в кашу». Услышав про это, мы явились сюда посмотреть, не найдется ли что полезное. Но тут все еще шел слишком плотный трафик сигналов, и автоматические защитные системы были слишком активны. Позже сюда прибыл дрон по имени Амистад, собрал пенни заново и увез его на планету Масада. Там этот дрон за главного, а Пенни-Роял у него на подхвате. Я так и сел с разинутым ртом. Все мои усилия. Все накопленные знания, все взятые на себя риски, позволившие мне зайти так далеко, и... ничего, Пенни-Рояла здесь нет. Я чувствовал себя глупцом, я был жутко разочарован, мне хотелось кричать, а еще отвергнуть то, что мне сказала женщина, только ведь очевидно, что и тут нет, и зачем бы ей лгать? Но миг отчаяния прошел, и я вновь начал мыслить ясно. Теперь я понимал, почему информацию об этих событиях утаивали, почему я узнал о них только сейчас. Пенни-Роял по законам государства виновен в массовых убийствах и за свои преступления должен быть уничтожен. Государственные ИИ решительно утверждали наказание за убийство, смерть, без всяких исключений. Они не желали, чтобы кто-либо узнал, Пенни Роял соскочил с крючка. Вот и подтверждение слов Силака в виртуальности перед моим воскрешением. И государства не выполняют собственных законов насчет казни убийц. И еще, я сообразил, отчего так просто оказалось получить у Изабель координаты этого места, и почему я чувствовал тогда, что она что-то скрывает. Она знала, что Пенни рояла тут не окажется, и, ясное дело, не видела причин отговаривать меня от бесплодного похода. — Флейт! — выдавил я. — Задний ход! И посмотрел на Мону. — Спасибо за откровенность! Она явно испытала облегчение, увидев, что я действительно улетаю, и теперь ее одолевало любопытство. — А почему ты хочешь найти Пенни рояла — Большинство здравомыслящих людей предпочитают этого и избегать, а ты вроде не выглядишь сумасшедшим. — Месть, — ответил я, — я хочу уничтожить Пенни Руяла. Он убил кого-то, кого ты знал? — Он убил многих моих знакомых. Я был на панархии, когда он разбомбил мою дивизию. — Но на панархии не выжил никто, — ошеломленно проговорила женщина. Я раздраженно посмотрел на нее. Надеюсь, что к моменту моего возвращения в государство данная историческая неточность будет замечена и исправлена с учетом моего воскрешения. — Ладно, собирайте свой утиль, — буркнул я. — Полагаю, вы избежали встречи с местным дроном? — Мы... Подключи к нему питание, и в мгновение ока окажешься мертв вместе со своим экипажем и кораблем. Пока он там разберется, что война окончена... Отлично, ответил я. Флейт, отрубай связь. Пока мы медленно отходили, я предавался унылым размышлениям. Если Пенни Роял вновь перешел под юрисдикцию государства, мои шансы прикончить его падают ниже плинтуса. Я уже изучал Масаду, когда собирал информацию о капюшонниках, когда обнаружилось, что местные утка-трепы потомки эшеторов государство весьма заинтересовалось этим миром, поскольку эшеторы были одной из предположительно мертвых древних рас. Тамошний хранитель Амистад был повышен до статуса планетарного ИИ, а потом по каким-то причинам не сведен до обычного стража. Тем не менее он остался боевым дроном. После его прибытия один из утка при помощи передовых технологий получил высокий статус разумного. Мне встречались также слухи об опасных джайн-технологиях и драколюдях, куда ж без них. В общем и целом, дела обстояли, мягко говоря, не слишком хорошо, поскольку Масада находилась под пристальным надзором государства, и я не сомневался, что на страже там стояла серьезная военная техника. Плохое место для того, чтобы являться туда с мечом. Значит, мне еще предстоит много думать и планировать». Вот почему-то, что сказал я, было безумием. Флейт, там дрон-убийца. Иди к нему и погрузи его в люк боекомплекта». «Дроны-убийцы опасны», — заметил Флейт. «Охота на черный И тоже опасна, однако ее ты не комментируешь». Я почувствовал, как включились рулевые движки, меняя курс. И когда Флейт не ответил, продолжил: "Война окончена, Флейт. Ты запрограммирован на подчинение мне, и тебе не грозит никакая опасность со стороны дрона, изготовленного, похоже, на продорского паразита". Я говорил, сам себе удивляясь, что я делаю. Да, есть вероятность, что дрон, даже не активный, содержит информацию о Пенни Рояле но порыв забрать его с собой имел иные корни. Этот механизм выглядел в точности, как дрон-убийца, сопровождавший силы самообороны Джебеля Кронга на планете Дюрана. Возможно, даже это тот самый дрон. Похоже, побуждение мое являлось искаженной попыткой возвратить прошлое. После долгого молчания Флейт ответил, «Это атовистический страх в двух аспектах». «В двух аспектах? Да!» Я пожал плечами и прекратил разговор. По крайней мере, мой корабельный разум сумел отнести войну к прошлому. И я переключил внимание на экран, сфокусировавшись на дроне. Мурашки побежали у меня по спине, а я ведь не продор». Реакция эта скорее была связана с растущим отвращением к ощущению повсеместной знакомости, переходящему в крайнее неприятие совпадений. Объект быстро приближался, и, судя по пронзительному скрежету, загрузочный люк нашего корабля уже открылся. Дрон на миг исчез из виду. Потом флейт любезно обеспечил меня альтернативным изображением. Я видел как наше судно маневрирует, становясь открытым люком к дрону, втягивает его внутрь, и люк закрывается. Я прекрасно понимал, дело я затеял опасное, но мне казалось, что я спасаю боевого товарища, даже если выяснится, что дрон — всего лишь безжизненная железная змея. А несколько минут спустя обнаружилось, что он отнюдь не безжизненный. По всему кораблю завыли сирены, и Флейд сообщил «У дрона водородная бомба!»